Но насколько-то притормозили мое падение. Настолько, что я все-таки перед самой землей ухватился за крепкую ветку и удержался на ней. Помню большое дерево дикой хурмы, которое росло в том же огороде. Помню айву, крепкую, маленькую, узловатую, как мускулистый старичок. Помню персиковое деревце. Со стволом слабым и гибким, как девичий стан. Помню инжирное дерево,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 что, спускаясь из Чигема, мы видели, как по дороге вниз виноград чуть ли не с каждым шагом делается все более зрелым, а внизу, поблизости от реки Кадор, он уже был совершенно черным. Когда виноград начинал розоветь на деревьях Чигема, я ходил, задрав голову, вглядывался в розовеющие кисти и чуть ли не до галлюцинации искал среди них поспевающие грозди.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 проносящихся мимо него. И однажды я все-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхней ветвей молельного ореха, почти спелый. Черно-розовые грозди соблазнительно высвечивались, выделяясь в густой зеленой листве могучего дерева. В тот миг я почувствовал порыв вдохновения, может быть, самый сильный за всю мою жизнь. Я подошел к подножию дерева, Встал, полазя, как по канату, подниматься вверх. Другого пути не было. Обхватить дерево руками и ногами было совершенно невозможно. С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, я передохнул и стал соображать, как быть дальше. Полазя дальше, подниматься было невозможно, потому что здесь она закручивалась вокруг ствола. Сам ствол все еще был слишком толстым, чтобы карабкаться по нему.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 Но добраться до них было все еще нелегко. Надо было пройти до конца ветки и уже там, ухватившись за виноградную плеть, подтянуть к себе эти грозди. У основания ствола я сел верхом на ветку, стал медленно приближаться к ее концу. Двигаться было не очень страшно, потому что земля была полностью скрыта зеленью нижних веток. Добравшись почти до конца ветки,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 Одной рукой я продолжал держаться за верхнюю ветку, а другой напряженно удерживал все еще стремившуюся оттянуться виноградную плеть. В отчаянии я наклонился и стал выкусывать из гроздей наиболее спелые виноградины, хотя это было очень неудобно. Иногда в рот мне попадали вместо зрелых совсем зеленые. Наконец я догадался подтянуть виноградную плеть к верхней ветке,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 Мы перестаём жевать, прислушиваемся вместе с ней. Но ничего, кроме шума дождя, отдалённого лая собак и ещё более отдалённой, где-то там, за перевалом, артиллерийской канонады, ничего не слышим. В распахнутой двери стоит тётушка, и неподвижное от напряжения прислушивается к чему-то. «Вроде что это послышалось», — говорит она, — и, возвратившись в кухню, усаживается за наш низенький столик. Все продолжают есть. Ша! Вдруг снова останавливает она нас. И теперь выходит на открытую веранду. Вроде чей-то голос слышится. Мы снова перестаем жевать, прислушиваемся к ночи. Но ничего, кроме шума дождя, лая, собак и отдаленной канонады с перевала нельзя различить.